«Люциус Малфой купил там что-нибудь?» — живо поинтересовался мистер Уизли. «Нет, он сам продавал». «Ага, занервничал». Мистер Уизли был явно доволен. «Хотелось бы мне на чем-нибудь его подловить». «Будь осторожнее, Артур», — сурово проговорила миссис Уизли, следуя в банк за низко кланявшимся гоблином. «Эта семья опасная. Не зарься на кусок, который не проглотишь». «Ты считаешь мне с Малфоем не потягаться?» — возмутился мистер Уизли. Но тут увидел родителей Гермионы и сразу же про него забыл. Грэнджеры стояли у стойки, которая тянулась вдоль стен мраморного холла. Они ожидали, когда Гермиона представит их, и заметно волновались. «Здравствуйте, друзья!» — восторженно приветствовал их мистер Уизли. «Маглы! Вы настоящие маглы!» «Наше знакомство нужно отметить. Пришли поменять деньги, да? Смотри, Молли, настоящие фунты!» И он показал на десятифунтовую банкноту в руке мистера Грэнджера. «Встретимся тут, Гермиона», — сказал Рон, и все семейство Уизли вместе с Гарри отправилось в подвалы банка, где находились сейфы. К сейфам вели рельсы, по которым бегали вагончики. Вагончиками управляли гоблины и возили волшебников туда и обратно. Дорога соединяла все подземные банковские помещения. Гарри очень понравилось путешествие. Какой головокружительный спуск! Вот и сейф Уизли. Дверца сейфа открылась, и Гарри почувствовал себя хуже, чем в лютном переулке. Внутри стального ящика была жалкая горстка серебряных сиклей и всего один золотой галеон. Миссис Уизли хорошенько пошарила по углам, выгребла одним махом все монеты и высыпала к себе в сумочку. Затем пошли к сейфу Гарри. И тут он совсем расстроился. У него-то в сейфе хранилось целое богатство. Чтобы не унижать друзей, Гарри заслонил с собой содержимое сейфа и быстро побросал в кожаный мешок несколько пригоршней монет после чего все вместе подождали вагончик и поехали наверх. На мраморной лестнице компания разделилась. Перси что-то промямлил про новое перо, Фред и Джордж встретили школьного приятеля Ли Джордана, мистер Уизли пригласил Грэнджеров в дырявый котел отметить знакомство, а миссис Уизли и Джинни спешили в лавку подержанной одежды.